Глава 4. И что характерно, знакомые люди. Охрана репликатора, возглавлял которую никто иной, как сам телохранитель и секретарь гения этого города, Горард. Странное дело, о чего ему спрашивается ломиться в помещение, которое и так как бы его. И почему оно, кстати, было заперто? Неужели я не заметил, как Касси закрылся, когда мы сюда вошли? Ну да, точно. Он же последним вошёл. Впрочем, всё это я подумал так, фоном. И грешным делом подумал, что помощник Лидии явился, чтобы спасти нас. Но считал я так ровно до того момента, пока из-за его спины не нарисовалась ещё одна знакомая мне личность. Гончая ордена Эрина. Хрен её маму знает, как её по фамилии. Та, что шла за нашим отрядом по пятам. И вот наконец достигла Да еще и по пути скинтовались с Горордом. Каким, интересно, образом. А сразу за ней в зал стали вбегать ее люди. Старые добрые орденские железные гвардейцы. Смотри-ка, я ведь уже надеялся, что не увижу их никогда. А тут вон какая вышла оказия. И эти ребята точно пришли не для того, чтобы помочь одному бестолковому, нуждающемуся в спасении Эквиту. «Да чего ж я им сдался-то? Кассий кровинушку мою хочет сцедить. Эрина на службу ордену поставить. А гор тоже, наверное, что-то такое. Всем же нужен эквитуник. Вот и его хозяйка решила, что лучше бы ей на это бесхозное добро свои лапки наложить». В общем, удивляться у меня уже сил не было. Но зато возникла надежда, что пока стороны будут договариваться, вряд ли мирно, «У меня может выгореть вариант свалить по-тихому». Поэтому я весь превратился в слух и в зрение. В общем, стал пристально следить за разворачивающейся передо мной сценой. Делать это было неудобно. Шею приходилось довольно сильно выворачивать, отчего мышцы уже протестующие ныли. Но чего не сделаешь, чтобы выжить? К слову, все вошедшие были вооружены только холодником. Наверное, для того, чтобы в ходе обмена мнениями по поводу того, кому должен по справедливости принадлежать один очень уникальный юнит, не повредить редкое и очень дорогое оборудование зала. Значит, ты решил предать Лидию. Касем мгновенно просчитал ситуацию и не стал задавать глупых вопросов. Типа: "А что ты здесь делаешь, Гор? Мы же с твоей хозяйкой обо всём договорились". Нет. Он увидел Гончую. Сложил одно с другим и сразу же сделал вывод. «Верный», как показал ответ Горарда. «Удивлен!» – безглазый воин скупо усмехнулся. «Что ж, это дорогого стоит, добиться недоумения в глазах самого Кассия!» «Да, ты все правильно понял. Пришло время перемен. В Эмеле меняется власть. Лидия слишком размякла и не справляется со своими обязанностями». — Городу нужен новый лидер. — Уж не ты ли это будешь? — предположил Кассий. — Возможно, — пожал тот плечами. — Этот вопрос мы решим позже, и тебя он в любом случае не касается. Но вот приберечь актив, который ты собираешься так бездарно слить на идиотскую идею сделать свою дочь и квитом, я намерен прямо сейчас. — Значит, с Лидией ты еще не разобрался. В домчиво протянул шериф. Ты всегда был умён, хмыкнул Гор. Да, старая кошелка забаррикадировала своих покоях, и мы пока туда не смогли пробиться. Но это вопрос времени, как ты сам понимаешь. Плохо ты её знаешь, бывший друг, покачал головой Квит. Она ещё способна удивить. Речь не о ней, а о тебе. У меня есть предложение. Ты забираешь свою дочь и уходишь. Вас никто не тронет и не будет преследовать. А мальчишку оставишь здесь. Ты же понимаешь, что я на это не пойду. Понимаю. Гор пожал плечами. Но не мог не попробовать. Без перехода он что-то швырнул в кассе. Тяжелый метательный нож, который обиженно лязгнул о пол в том месте, где миг назад был старый Эквит. На какой-то непостижимой скорости ему удалось уйти в сторону, причём так, что оказался он ровно там, где лежала вырванная с мясом полистановая дверь, которая тут же полетела в горорда. Тот тоже оказался очень быстрым. Рывок, и дверь пролетела мимо, угодив прямо в толпу городской стражи и железных гвардейцев. Сбила с ног как кегли сразу шестерых. Слишком плотно стояли. «Почему-то я был уверен, что выживших в той группе не будет». В следующий момент шериф налетел на горы. Эрина предусмотрительно отбежала в сторонку. В контакте к Кассию она не была противником. А вот здоровяк с пластиной на месте глаз уверенно встретил натиск. Видел он с помощью своего импланта очень даже неплохо. Замелькали клинки мечей. Противники начали сражаться в таком бешеном темпе, что даже просто уследить за их движениями было не самой простой задачей. Что уж говорить о возможности парировать один из таких ударов. Применительно к себе я бы не смог. Не мой уровень. Это как добермана с тиранозавром сравнивать. Парочка железных сунулась в эту мясорубку, но полегли, даже не успев понять, что произошло. Эрина бросилась было ко мне, но Кассий каким-то образом успел прервать свой поединок и вырос у нее на пути. Коротко взмахнул клинком. Я только успел подумать. Все, кончилась гончая. Но та сумела на собой их удивить. Мечек Вита отскочил от вспыхнувшего защитного поля, которое окружило женщину. Еще и отдачей Кассия ошибануло. Его оттолкнуло на шаг. Гор решил, что это удачный момент, и тут же атаковал противника со спины. Несколько стражников выстрелили из арбалетов, но ни один из них не попал в цель. Снова два этих вентилятора сошлись друг с другом. Гончая поняла, что пройти ко мне не удастся, и решила помочь своему союзнику на расстоянии. Сдёрнула со спины что-то вроде дорожного посоха или короткого копья. Что-то на нём потянула, дёрнула, И миг спустя уже пыталась выцелить Кассия из необычного вида винтовки. В какой-то момент она, видимо, решила, что поймала цель и выстрелила. В сторону сражавшихся полетел шар плазмы, размером с мячик для пинг-понга. Оба Эквита проворно прыснули в разные стороны, а заряд бессильно расплескался по полу, оставив на нем небольшое оплавленное углубление. «Не стреляй здесь!» Тут же заорал Гор. «Ты можешь повредить репликатор!» Эрина, впрочем, и сама выглядела так, словно не ожидала от своего скромного вида винтовки такой огневой мощи. Но предупреждению союзника не вняла. Выстрелила в Кассия еще раз. Тот как раз был одиночной целью. А он, словно предвидя, куда и когда она выстрелит, с ловкостью ушел в сторону от сгустка раскаленной плазмы. И исчел, что такому противнику стоит уделить особое внимание. Правда, сделать ему это не дали оставшиеся пехотинцы. Так-то они держались в сторонке, не решаясь нападать на два лупцующих друг друга винтами вертолёта, а сейчас собрались с храбростью и налетели толпой. Причём действовали оба отряда, и железные и стражники вместе. До да слажено ещё так, явно нашёлся опытный командир. помогло им это слабо. Они правда построились во что-то напоминающую атакующую черепаху, выставили щиты и с рёвом понеслись на эквита. Но тот, только что стоявший перед ними, вдруг переместился на фланг и несколькими точными ударами вырвал из строя пару человек. Оставшиеся даже сообразить не успели, что произошло, а он уже повторил процедуру стыла. Долго так развлекаться ему не позволил Гор. Он налетел на Кассиа, обрушив на него с ходу град ударов. Шериф тут же начал отступать, чтобы не завязнуть, отбивая на ходу все удары. Ирина, видя, что на неё опять никто не обращает внимания, забросила винтовку за спину и снова бросилась к моей капсуле. Вот уж кто упёртый. По дороге она пыталась обогнуть тело Малова, который, кажется, уже и дышать перестал. Но он вдруг схватил женщину за лодыжку. От неожиданности она упала, а спецназовец тут же попытался ее подмять. Однако он был сильно избит Кассием, да еще и ранен, и Эйрине удалось выскользнуть из его хватки. Она немного отползла в сторону, схватилась за ножны, но сделать ничего не успела. Как и увернуться от брошенного ножа, который Малой извлек из своей раны. Ударить им верткую гончую он не успел, зато с броском не оплошал. Правда не убил. Ранение дало о себе знать, но всадил кинжал по рукоять в бедро женщине. Ирина вскрикнула, схватилась за ногу, а молодой упал и больше не шевелился. Похоже, все свои оставшиеся силы он растратил в этой короткой стычке. Но зато вывел женщину из строя, и она враз растеряла всё желание нестись к моей капсуле. Тем временем в схватке Кася и Егора уверенно лидировал старый Квид. Оба они уже сбавили темп, и теперь шериф загонял безглазого в угол. Ни гвардейцы ордена, ни стражи имело в драку этих двоих больше не лезли, хотя и окружали их со всех сторон. Я понимал, что долго это продолжаться не могло. Рано или поздно Каси и додавит своего соперника, а потом разделается и со стражниками, чего они, похоже, не догоняли. И с Ириной После чего займётся тем, чего так долго ждал. Но, как оказалось, рановата я списал Ирину со счетов. Раненная, она тем не менее быстро просчитала ситуацию и поняла, что если не вмешаться, то погибнет. Возможно, самой последней, но это явно было слабым утешением для той, кто зашёл уже так далеко. Пользуясь тем, что никто на неё больше не обращает внимания, Она снова стянула с плеча свою плазменную винтовку и навела её на Кассия. Гончей, похоже, было плевать на редкое оборудование этого зала и запрет здесь стрелять. На кону стояла её жизнь. А ещё, похоже, что меткость после ранения у неё явно сбилась. Правда, нельзя было сказать, что она совсем не попала. Заряд плазмы полетел с изрядным уклонением от цели и врезался в спину одному из её же железнокожих гвардейцев. Не подозревающий такой подставы от начальства, воин даже вскрикнуть не успел, вспыхнул и обугленной мумией упал на пол. Чёрт, да она реально тут всё готова спалить. А я лежу, пошевелиться не могу. Изгорю тут на хрен. К счастью, следующего выстрела не произошло. Видать, плазмамёт жрал энергоячейку как не в себя. Или, возможно, батарейка у Ирины оказалась не заряженной. В общем, винтовка превратилась в палку, а эта упрямая стерва отбросила её и подволакивая ногу, поползла в мою сторону. Я бросил быстрый взгляд на Кася. Может, он опять вмешается или как-то помешает Гончей? Но тот был полностью занят тем, что проламывал оборону Гора, да отмахивался от солдат, когда те пытались атаковать его со спины или стрелять из арбалетов. Старый Квит полностью перешёл в режим машины смерти и, кажется, не замечал вокруг ничего. А больше мне помочь было никому. "Свять", прошептал мне вдруг Науха. От неожиданности я даже вдрогнул. И воно «Ты? Я? О, боги!» Неизвестно, как девушке удалось освободиться, но сейчас спрашивать об этом было не ко времени. Что касается ее возгласа, это она увидела мою изломанную тушку в капсуле. «Не окай! Всего-то руки и ноги поломаны. Заживет, если выживу. Освободишь меня?» «Да, сейчас!» Сам я девушку видеть не мог. Она зашла ко мне с головы, но вскоре попала в поле зрения, взявшей за ремни. Свят, прости. Егона сейчас на это нет времени. Поговорим потом, если оно будет, это потом. Да, конечно. В голосе её было так много вины, что мне на долю секунды всего лишь стало её жаль. Я же, блин, классическая интеллигенция, всех понимаю, на правильных книжках вырос. Вот взять и вону. Жертва же, властный отец со сверхспособностями, решил сделать её бессмертной. Она как бы и не против. А потом оказалось, что нужна человеческая жертва во славу Вельзевула. Тфу. Донар для пересадки на нитовскровью. Ну и пошли гулять сомнения. Всё ж таки тяжело принять смерть уже знакомого человека и даже немного симпатичного. Короче говоря, как только такие мысли полезли мне в голову, я их решительно прогнал. Тоже мне жертва. Жертва тут одна я. Освободит, выберусь отсюда, тогда и решу, что делать. Но сейчас ни от какой помощи отказываться было нельзя. Некоторое время девушка возилась с фиксаторами ремней. От нетерпения я едва не волчком вертелся. Скорее, скорее! Касси добивает гора. Эрина ползет к моей капсуле, а его над дрожащими руками не может отстегнуть крепление. Наконец они щелкнули. И даже дышать стало легче. Свобода! Ай, блин! Как больно! Пока лежал надежно зафиксированный внутри репликатора, сломанная нога и рука не слишком меня беспокоили. Зато сейчас... Едва я попытался опереться на них, поднимаясь, как меня словно током пробило от макушки до копчика. "Помоги встать", прошептал я Ивоне. "Сейчас". С её помощью я поднялся и выбрался из капсулы, опираясь на плечо девушки, выпрямился. Решил бы вызвать портал и свалить отсюда, но бросив взгляд на Малова, передумал. "Ивона, забирай Малова в портал". Он же мёртв. А может и нет. В любом случае я его тут не брошу. Правда, чтобы сделать своё заявление реальностью, мне бы пришлось пройти через Ирину, всё ещё ползущую ко мне со искажённым яростью лицом. А как это сделать, если я даже стоять не могу, за что-то держась? Подожди. Его накинула мою руку со своего плеча, помогла уцепиться за край репликатора и побежала к малому Пробегая мимо Ирины, она со всей дури, как по футбольному мячу, пнула её по лицу. Не сумевшая увернуться женщина свалилась на пол и затихла. Живой! крикнула эта дурёха, присев рядом с малым и проверив его пульс. Буст ему в Кали. У неё как раз оставался ещё один. И тащи его сюда. Вот ведь молодец какая. Спалила она перед всеми просто Кася заметил движуху возле репликаторов, яростно взревел и с удвоенной силой обрушился на Гора, который преграждал ему путь к нам. Его напослушно укололо спецназовца эликсиром здоровья, после чего схватило спецназовца за лямку броника, который специально для таких дел располагался в районе шеи, и дёрнуло. Но мужик весил за сотню, а девушка была вовсе не чемпионом по пауэрлифтингу. И вышла у нее, мягко говоря, так себе. Ну, раз гора не идет к Магомеду. Перенеся вес на сломанную ногу, я попытался сделать шаг и чуть не рухнул. Еще один прострел боли едва не лишил меня сознания. Алле, ананиты, работать быстро, а то останетесь безработными. Второй шаг, третий. Четвертого сделать не удалось. Боль все-таки вырубила меня на секунду. И я упал на пол. В себя пришёл от того, что его на помогает мне подняться. Вцепился в её плечо, не обращая внимания, что делаю ей больно, и встал. Так хромая, мы доковыляли до малого. На месте я тут же создал портал, и мы вдвоём стали заталкивать эту массивную тушу в дрожащее марево межмирового перехода. Мозг безжалостно отсчитывал секунды: 10, 20. А мы даже до половины его не протащили. Если будем продвигаться такими темпами, то бойца на хрен располовит Линза перехода. Как тех инквизиторов, когда я сбегал из застенков ордена. Но тут сработало волшебное зелье. Кровь ещё лилась из раны в плече, но даже набеглый взгляд было заметно, что слабее, чем прежде. А потом и сам малый дёрнулся, открыл глаза и уставился на меня. Не сразу Но в его взгляде появилось узнавание. "Свят", прохрипел он. "Некогда объяснять, мелкий", рявкнул я. "Ползи!" Дважды объяснять не пришлось. При всех суицидальных наклонностях этого человека, я про его юмор и желание остаться со мной, инстинкт самосохранения у него работал, дай бог каждому. Извиваясь как червяк, помогая себе руками и ногами, он втащил себя в портал за каких-то 20 секунд. А следом в мою квартиру валились и мы с Эвоной. Последнее, что я услышал с той стороны, это яростный крик Кассиа, который так и не успел к нам пробиться.